В голове сложилась ясная картина. Подарок должен быть государственным по своей сути. Нечто, связанное с армией, со славой России, с его ролью вождя, ведущего страну к победе. Это будет признание его миссии. Настольная печать с новой имперской символикой. Эфес для парадной шпаги, где в металле и камне застынут аллегории стойкости и грядущих побед. Да, думать нужно в этом направлении. Мария Федоровна, как я теперь понимал, вручила мне невыполнимую задачу — создать вещь, которая станет мостом между любящей матерью и ее сыном-императором, терзаемым призраками прошлого, эдакую вещь, которая поддержит, не унижая, и покажет ее любовь, не получая. Да уж... Задачка для дипломата, психолога и исповедника в одном лице, а я всего лишь ювелир. Качнувшись, карета съехала с булыжной мостовой во двор особняка. Шуршание колес по гравию стало финальным аккордом нашей молчаливой поездки. Не дожидаясь, пока застывший в поклоне лакей подбежит к дверце, Аболенский сам резко распахнул ее и с такой стремительностью выскочил, что слуга едва успел отскочить. Не оглядываясь, князь двинулся через двор к флигелю, к моей мастерской. Его напряженная спина и каждый шаг по хрустящему гравию был чеканным, как и на плацу. Я вышел следом. Десять шагов, разделявшие нас, казались дистанцией перед дуэлью. Он вошел в мастерскую первым, распахнув дверь так, что она ударилась о стену. Вот же псих, однако. Нужно лучше себя держать в руках. А еще князь. Я за ним, прикрыв за собой тяжелую створку. Князь вторгся в мое святилище, в мир, где пахло маслом и угольной пылью. Я ожидал чего угодно, крика упреков, может, даже взмаха шпаги. Однако он остановился посреди комнаты, вдохнул знакомый ему теперь воздух и медленно, очень медленно выдохнул. Напряжение сошло с его плеч, расслабилась жесткая линия челюсти, буря в глазах улеглась. Подойдя к моему полировальному станку, он провел пальцем в перчатке по войлочному кругу, посмотрел на оставшийся серый след и с брезгливой элегантностью вытер палец штаны. Актер вернулся на сцену. Этот раунд будет опаснее, чем вспышка гнева. — Ну что, Григорий? — бархат вернулся в его голос. — Поздравляю! Ты произвел фурор. В Гатчине только о тебе и говорят. Он не сказал «твоя работа», он сказал «ты», персонализировал проблему, тонкое напоминание о том, кто был источником его унижения. «Ее Величество было так любезно», — продолжил он, делая особое ударение на последнем слове, «что указало мне на мое упущение». Она совершенно справедливо полагает, что мастер такого уровня не должен ютиться в бывшей колодовой среди моих старых сапог и ветоши. Его жест, обводящий мастерскую, сочился таким снисходительным великодушием, что я едва удержался от улыбки. Блестяще! Он брал прямой приказ, унизительную для него повинность — и преподносил мне как дар свою собственную великодушную идею. «Посему», — он сделал паузу, наслаждаясь моментом, «мне было предложено, скажем так, подыскать для тебя мастерскую, просторную, в приличном месте, с отдельным входом и всем, что полагается». Взгляд в упор, глаза чуть сощурились. «У тебя есть какие-либо пожелания на этот счет?» В голове уже на полной скорости шел анализ. Отсекалась словесная шелуха, вскрывалась суть. Великодушие? Нет. Приказ самой императрицы, который Аболенский вынужден выполнять. Вся его партия лежала передо мной, как на ладони. Он превратит этот поиск в бесконечную комедию, будет водить меня по сырым подвалам на песках, по тесным чердакам на Коломне, по продуваемым всеми ветрами сараем где-то за Охтой. А потом с сокрушенным видом доложит в Гатчину. Ах, Ваше Величество, я сделал все, что мог, но ничего достойного не нашлось. А ваш протеже, к тому же, оказался так неблагодарно привередлив». Он попытается утопить поручение в бюрократии, саботировать его, выставив в итоге виноватым меня. Желание вернуть контроль — вот его первый ход в новой партии. Он хотел, чтобы я сыграл в его игру, попросил приличный угол на Гороховой, а он бы с удовольствием отказал. Но у меня были свои правила. Я подошел к окну, из которого виднелся серый каменный колодец двора и, словно размышляя вслух, произнес «Пожелание есть ваше сиятельство». Повернувшись к нему, я сохранил на лице выражение полной невинности. Гулял тут на днях по городу, осматривался. На углу Невского и Большой Морской стоит двухэтажное здание в строительных лесах, пустое, заколоченное. Кажется, в народе его называют «сарай купца Елисеева». А Боленский, собиравшийся сесть в кресло, застыл на полпути. Его рука на резной спинке дрогнула. Мысленно выпрямившись, он посмотрел на меня с неподдельным изумлением. Он на миг даже забыл о роли щедрого мецената. А затем его прорвало. Он расхохотался. «Сарай Елисеева?» — переспросил он, давясь смехом. «Ты в своем уме, Григорий?» «Да этот сарай стоит столько, что можно гвардейский полк обмундировать, и еще на походную казну останется». Елисеев, дурак, вложил в него все состояние, а теперь кусает локти и не может продать, потому что никто в здравом уме не купит эту махину. «Ты просишь себе личный дворец?» Он выпрямился. «Идеальный выход». В его голове уже разворачивалась триумфальная сцена в Гатчине, репетировался доклад «Тихий кабинет императрицы», он входит с маской сокрушения и почтительной скорби, склоняется в поклоне, вздыхает «Ах, Ваше Величество, я разбит, сделал все, что мог, но Ваш гений». Увы, душа его оказалась не готова к столь высокому покровительству, он потребовал себе дворец на Невском. Я пытался вразумить его, говорил о скромности, но он и слушать не хочет. Я, право, не знаю, что и делать с его непомерными аппетитами. В его глазах я превращусь в неблагодарного алчного безумца, выскочку, чья голова закружилась от первого успеха. Ценительница порядка и умеренности, она не станет потакать таким капризом, вздохнет, разочарованно подожмет губы и скажет ту самую фразу, ради которой и затевался спектакль. — Что ж, князь, видимо, вы были правы. Займитесь им сами. Вижу, ему еще требуется твердая рука наставника. И все вернется на круги своя. Наверное, у Аболенского была такая логика. Я снова окажусь в его полной власти, но уже без надежды на высочайшее заступничество. Он с наслаждением наблюдал, как я, по его мнению, сам затягиваю на шею петлю, давая ему идеальный повод вернуть меня в клетку. Видать, думал, что я попался. Не понимая, что это не я вошел в его клетку, а он, ведомый гордыней, только что шагнул в мою». За все время общения с Оболенским я уяснил одну маленькую вещь, которая выдает его характер. Я редко встречался с таким типом людей за свою жизнь, но ключик к ним я подобрал давно. Позволив князю насладиться мнимым триумфом, я с видом легкого разочарования пожал плечами. «Что ж», — произнес я спокойно, без капли обиды в голосе, — «не получится, так не получится», Жаль, конечно. Место идеальное, свет, расположение. Но я понимаю, задача, видимо, непосильная. Я сделал паузу и с легкой, едва заметной усмешкой добавил. В конце концов, любое другое помещение с такими же достоинствами меня тоже устроит. Если, конечно, ваше сиятельство, сможете хоть что-то подыскать. Последние слова я произнес. Чуть тише, с оттенком вежливого сомнения. «Если сможете». Два слова, которые для человека вроде Оболенского были хуже прямого оскорбления. Вот оно — «взять на слабо». Тут была маленькая, тонкая грань, которая имела важную деталь. Тот, кто пытался взять на слабо, должен был в глазах оппонента иметь вес. Я же, по сути... Сейчас был обласкан самой императрицей, поэтому пока свежи ароматы гатчинского сада, это могло прокатить. Улыбка на его лице омертвела. Веселье в глазах сменилось задумчивой злостью. Он попался. Мысль о том, что он явится к императрице и признается в неспособности выполнить простейшее поручение, найти в целом Петербурге подходящую конуру для какого-то мастера, была для его гордыни невыносима. Это был бы публичный провал, демонстрация его ничтожности. Опять. И он, азартный игрок до мозга костей, не мог спасовать. Он должен был принять вызов, чего бы ему это ни стоило. Не говоря ни слова, он прошел к верстаку, взял тяжелый чеканочный молоток, взвесил его на ладони, словно прикидывая, не разбить ли им мою голову, и с силой ударил по куску свинца на наковальне. Вязкий звук немного разрядил напряжение. Оставив на свинце уродливую вмятину, он положил молоток на место. «Будет тебе твоя мастерская!» — хмуро бросил он, не глядя на меня. Кажется, он придумал, как свои расходы потом вернуть старицей, и этого у Петра Оболенского не отнять. Он был умен достаточно, чтобы проворачивать такие делишки. Однако Оболенский не был бы собой, позволен мне так просто насладиться победой. Проиграв битву, но не войну, он сделал еще один круг по мастерской и остановился. Его лицо озарила теплая отеческая улыбка, от которой я все же дернул плечом. — Более того, — продолжил он мягко, обволакивающе, — я вижу, как ты прикипел к этому месту, к этим инструментам. Они стали продолжением твоих рук. Его широкий театральный жест обвел мое святилище — станки, верстаки, горн. «Считай, что все это я дарю тебе». И, он сделал паузу, словно произнося нечто особенно важное, «Мы забудем о твоем долге. Те сто рублей, что я заплатил твоему ничтожному дядюшке, считай их моим скромным вложением в великий талант. Ты свободен от всяких обязательств передо мной». «Так-с, что ты задумал, хитрец?» Он продавал мне мою же свободу, купленную без сомнения на деньги, которые ему уже пообещала компенсировать императрица, превращал исполнение монаршей воли в акт неслыханной личной щедрости, пытался снова купить мою лояльность, выставляя себя единственным спасителем и благодетелем, пытаясь вернуть себе позицию хозяина. «Но взамен», — произнес он, — Представление окончилось. Сейчас предъявят счет. Он медленно поднял правую руку, выставив ее на свет из окна. На пальце тускло блеснул перстень с тем самым сапфиром. Уродливая белая царапина, как шрам, пересекала глубокую синеву камня. «Ты сделаешь мне это!» Его голос стал тихим. «Починишь!» «И сделаешь лучше!» Знаю, ты умеешь. Не зря же дядюшкину фибулу сделал в разы лучше. Так и здесь. Сделай перстень таким, чтобы весь двор ахнул. Такой, чтобы, глядя на него, все забыли о малахите и алмазах. Чтобы слава о нем гремела громче, чем о подарке для ее величества. Подавшись вперед, он впился в меня глазами. Это будет плата и за мою. «Щедрость! За мастерскую на Невском! За твою свободу! И за твое молчание о нашем маленьком разговоре в Гатчине! Ты ведь понимаешь, что некоторые детали нашего визита должны остаться только между нами? Вот его истинный гений! Интриган! Запретить мне работать на императрицу он не мог, зато мог заставить работать на него с удвоенной силой!» Он требовал шедевр, невозможного, превзойти самого себя, да еще и так, чтобы его личная драгоценность затмила дар монаршей особе. Неслыханная дерзость, почти государственное преступление, совершенное моими руками. И отказаться я не мог. Он только что публично подарил мне свободу и целое состояние. И если он действительно сможет приобрести мне то здание, то размен будет равноценным». Я медленно кивнул. «Будет сделано, ваше сиятельство». Он удовлетворенно улыбнулся. Уже по-настоящему последнее слово осталось за ним. Развернувшись, он направился к выходу и бросил через плечо. «Жду эскизов». «И помни, Григорий, меня не интересует хорошо. Меня интересует легендарно». Дверь за ним захлопнулась. Я остался один в мастерской. Я шумно сел на свой дубовый стул. Минуту назад на вершине триумфа, теперь под грузом, способным раздавить и титана. Я потер уставшие глаза. Перед внутренним взором три образа, три задачи. Первый — строгие, терзаемые сомнениями лик государя. Для него я должен создать вещь-послание от матери, способную укрепить его дух. Цена ошибки — гнев двух самых могущественных людей в империи. Второй — требовательный, проницательный взгляд самой императрицы. Что-нибудь еще в этом же стиле? Своеобразный приказ снова удивить ее, доказать, что мой успех не был случайностью. И третий — уродливая царапина на синем сапфире, Символ моего нового долга — создать для Оболенского шедевр, который затмит все остальное. Дерзкий проект. Я усмехнулся. Он думает, будто снова посадил меня на короткий поводок, завалив работой, от которой невозможно отказаться. Какая глупость. Он не понимает, что собственными руками дал мне все, о чем я мог только мечтать. Идеальное место, лучшее оборудование и три вызова, которые, если я справлюсь, сделают мое имя легендой. Он вообразил, будто запер меня в лабиринте невыполнимых обязательств, однако Оболенский дал мне три идеальных, необработанных кристалла невероятной сложности. И теперь я сам решу, под каким углом их гранить. Глава 17 Санкт-Петербург, октябрь 1807 года. Рука сама потянулась к перстню мимо тугонобитого кошеля с золотом. Тяжелый, теплый, он лежал мертвым грузом, а уродливый белый шрам на сапфире притягивал взгляд, словно прореха на парадном мундире. «Вот она, моя отправная точка. Заказ для государя?» Об одной мысли об этом в груди неприятно похолодело. Это Эверест, на который без подготовки не лезут. Подарок для его матери — слишком тонкая игра, требующая верного настроя, а я выжат, как лимон после безумной гонки последних недель. А вот это, повертев в пальцах золото с поцарапанным камнем, я усмехнулся, — это просто работа. Срочное, понятное, идеальная, чтобы вернуть себе равновесие и купить свободу. Цена моего выкупа. Привычно прижав лупу к глазу, я смотрел, как царапина превращается в ущелье, в глубокий разлом на гладкой синей поверхности. Технически задача была плевой. Несколько часов на полировальном станке снять верхний слой, и камень снова засияет. Любой приличный ювелир в Петербурге справился бы с этим за полдня. Однако Аболенский — не любой заказчик. Ему нужно чудо. Чтобы весь двор ахнул, чтобы слава гремела громче, чем о подарке для ее величества. Простая качественная работа его разочарует. В ней он увидит не исполнение долга, а намеренное унижение, а значит, и цена моей свободы может быть пересмотрена. Нет, такой расклад меня не устраивает. Им нужно нечто, чего они еще не видели, нечто, что сломает их представление о том, каким должен быть камень. Я отодвинул перстень. Сапфир — прекрасный материал, но его история уже написана. Мне нужен был чистый лист. Я подозвал Денщика, дежурившего за дверью. Доложи его сиятельству. Мастеру для работы потребен один из тех алмазов, что были в ларце для вдовствующей императрицы. Самый крупный. И, я сделал паузу, самый негодный. Тот, что с самым большим изъяном внутри. Денщик, привыкший к моим странностям, удалился, не проронив ни звука. Я был уверен, что Оболенский не откажет. Он заинтригован и наверняка ждет фокуса. Что ж, я ему его покажу. В ожидании денщика рука сама потянулась к грифельной доске. Уголек заскрипел, выводя на черной поверхности знакомые формулы и схемы, и в этот момент в голове родилась идея, Смазанные чистой холодной злостью на Оболенского шестеренки мозга завертелись, набирая обороты. Что они здесь знают об огранке? Примитивная роза, плоская с треугольными гранями на куполе, давала блеск, правда, не сияла, не давала игры. Свет только скользил по поверхности и уходил, не проникая вглубь, отчего камень оставался холодным и мертвым. Конечно, уже появлялись и более сложные огранки, однако их создатели работали по наитию, вслепую, не понимая физики процесса. В моем мире существовал эталон, идеальная бриллиантовая огранка в 57 граней, математически доказанное совершенство. Но для ее создания требовался станок с микрометрической точностью и инструменты, которых здесь нет и не будет еще лет сто. Пытаться повторить это сейчас — глупость, по крайней мере, в данный момент времени, зато между примитивной розой и идеальным бриллиантом лежала целая эволюция, которую я видел в витринах музеев и держал в руках. Старые европейские огранки — мазарини с 34 четырьмя гранями или перитцы, где их уже больше, а пропорции ближе к современным — все это были шаги вперед, попытки нащупать идеал, но их создатели шли на ощупь, а я нет, я буду улучшать. Взяв за основу их несовершенную геометрию, я применю к ней точные знания оптики 21 века и рассчитаю каждый угол, наклон короны, глубину павильона, я найду идеальное соотношение, при котором свет, войдя в камень через площадку, окажется в ловушке. Он будет метаться внутри, отражаясь от одной грани к другой, снова и снова, пока, наконец, не вырвется обратно через верх уже не единым лучом, а расщепленным на сотни радужных искр. Я создам идеальную оптическую машину для фрактального расщепления света, Они увидят огонь, заключенный в кристалл. Почему нет? Все, что мне нужно из станков, у меня есть. Дверь скрипнула. Вошедший денщик тихо положил на верстак небольшой бархатный мешочек. Развязав тесьму, я выкатил на ладонь мутный желтоватый кристалл размером почти с перепелиное яйцо. Он был отвратителен. Внутри, как замерзшая гроза, темнело большое черное включение. Любой ювелир этого времени с отвращением отбросил бы его в сторону. Я же смотрел на него с улыбкой. Идеальный пациент для моей хирургии. Первые два дня я не прикасался ни к станку, ни к алмазу. Запершись с грифельной доской... Угольком и лупой я превратил мастерскую в келью математика, а себя – выдержимого пифагорейца. На черной поверхности рождался и умирал мир линий, углов и синусов. Безжалостная инженерия. Я вычислял, искал красоту, вернее, я строил ее по законам физики. Если представить камень в разрезе, его структура состоит из трех основных элементов. Короны — верхней части, павильона — нижней части, и рундиста, разделяющие их линии. Это базовое понятие ювелирного дела. На доску ложилась схема будущего камня, в которой я рассчитывал путь каждого луча света. 33 грани короны, 24 павильона. Я искал тот единственный верный угол, ту идеальную пропорцию, что заставит свет преломляться и отражаться внутри кристалла максимальное количество раз. К третьему дню на доске проступила идеальная симметричная мандала «Моя карта победы». Осторожно, тончайшей кистью с тушью я перенес ключевые линии разметки прямо на мутную поверхность алмаза, нащупав его кристаллографическую ось, невидимую жилу, вдоль которой камень был силен и покурен. И только тогда началась настоящая хирургия. Закрепив алмаз в держателе своего камнерезного станка, я посмотрел на его сердце — тяжелый, мягкий стальной диск. Приготовил суспензию, драгоценная алмазная пыль, просеянная через шелк и смешанная с маслом до густоты сметаны. Затем взял кусок твердого агата и с силой начал втирать эту пасту в пористую поверхность диска, шаржируя его, вбивая абразив в металл. Сделав глубокий вдох, я поставил ногу на педаль. Станок отозвался недовольным гудением. Медленно, ощущая каждый микрон на рукоятке подающего механизма, я подвел камень к вращающемуся диску. Момент касания и мастерскую наполнил сухой визжащий шепот, звук от которого сводила зубы. Алмаз пожирал сам себя. Процесс, превратившийся в пытку, шел мучительно медленно, миллиметров в час, может два. Сгорбившись над станком, я не отрывал взгляда от точки соприкосновения, где кипела эта микроскопическая битва, и постоянно подливал воду для охлаждения. Станок гудел, вода шипела, алмаз визжал. Три дня я почти не спал, лишь изредка проваливаясь тяжелую дрему прямо на стуле, но вел разрез точно по линии, обходя проклятое черное включение. Я ампутировал болезни, чтобы спасти живое, чистое сердце кристалла. На исходе третьего дня раздался тихий щелчок. Диск пошел свободно. Все. Остановив станок, я посмотрел на результат. Передо мной лежали две половинки. Одна, меньшая, была темной и уродливой, вторая, большая, сияла чистотой, прозрачной плоскостью среза. Первый, самый опасный этап, был пройден. В редкие перерывы, когда нужно было дать остыть и станку, и собственным нервам, в мастерскую проскальзывал прошка. Он стал моими ушами и глазами в мире Оболенского дворца, ставил на угол верстака под нос с едой и, понизив голос, докладывал обстановку. Князь сегодня зол был, как черт. С купчишкой каким-то ругался, сказал, что если до конца недели каких-то бумаг не будет, он его в Неве утопит, — шептал он с благоговением, глядя на мои станки. Я жевал остывшую говядину, отламывая мальчишке половину своего хлеба. — А правда, барин, — не удержался он, пряча моть, что вы этот камень заговорили, чтобы он сам светился. Не отрываясь от осмотра срезая хмыкнул. «Почти, Прошка. Только заклинание у меня скучное. Называется тригонометрия. Хуже любой латыни». После распиловки началась самая долгая медитативная часть работы — огранка. Я перешел к другому станку, установив на него тяжелый чугунный круг. День сменялся ночью, мир за окном тонул в осенних сумерках и снова загорался бледным рассветом, а я сидел в одной и той же позе. Спал урывками не больше пяти часов в сутки, мир сузился до гудящего круга моих рук и крошечного сверкающего объекта, зажатого в держателе. Шея затекла так, что казалось чугунной, а перед глазами от напряжения периодически плыли цветные круги. Каждую грань приходилось брать боем. Сначала грубая обдирка, придание основной формы, затем нанесение ключевых граней павильона, тех, что заработают зеркалами. Процесс был доведен до автоматизма. Выставить угол на держателе — прижать камень к кругу, счет до двадцати, убрать, протереть, вставить лупу в глаз, проверяя плоскость и остроту ребер. Стоило завалить угол на одной из граней, на полградуса, не больше, и приходилось, проклиная дрогнувшую руку, тратить два лишних часа, чтобы вывести все заново. Эта сводящая с ума монотонности была ценой, за которую рождалось совершенство. Час за часом, грань за гранью, я строил свою ловушку для света, и мутный булыжник на моих глазах начинал дышать и жить. Неделя оставила после себя гору абразива, тупую боль в спине и почти готовый камень. Почти. Основные грани были на месте, геометрия выстроена, однако передо мной лежал лишь скелет будущего чуда. Теперь предстояло зажечь в нем огонь. Оставался последний, самый ответственный этап — создание площадки и финальная полировка. Площадка — не просто самая большая верхняя грань. Это окно, дверь, впустив которую, свет уже никогда не выберется прежним. Малейший наклон, крошечный изгиб и вся моя сложнейшая оптическая схема пойдет коту под хвост, свет просто отразится от кривой двери и уйдет, оставив внутри мутную пустоту. Закрепив камень в квадранте, я ощутил, как живут своей жизнью руки. После дней непрерывной работы мелкая противная дрожь в них выдавала предел человеческих сил. Проклиная это слабое тело, не способное выдержать такую нагрузку, я сел за станок. Низко склонившись, я плотно прижал локти к столешнице и надавил на кисти грудью, зажав их между собой и верстаком. Лишь превратив себя в живые тиски, я смог погасить этот тремор. Приготовив последнюю, самую тонкую фракцию алмазной пыли, я нанес ее на идеально ровный чугунный диск. Нога нашла педаль. Станок отозвался едва слышным шепотом. Затаив дыхание, я подвел камень к вращающемуся кругу. Прижал, отсчитал десять ударов сердца, убрал. Протер чистой тряпицей. Лупа к глазу, под давлением на моих глазах исчезали микроскопические царапины, поверхность становилась зеркальной. Еще раз прижал, десять ударов убрал. Все это превратилось в гипнотический священный ритуал. Я не дышал, став частью станка. Час другой. Мир за пределами светового пятна от лупы перестал существовать. И вот, наконец идеальная, без единого изъяна плоскость, окно было готово. Теперь остальные грани, одна за другой, каждая получала свою долю внимания, свою порцию драгоценной пыли, свою меру моего терпения, и я уже не смотрел на них, я их слушал, улавливая, как меняется шелест диска, когда грань становится идеально гладкой, я их чувствовал, кончиками пальцев через вибрацию держателя, ощущая, как уходит последняя шероховатость. Когда последняя грань была отполирована, я выключил станок. Наступившая тишина оглушала. Несколько минут я просто сидел, глядя в пустоту, затем медленно, как сапер, извлек камень из держателя. Покрытый слоем серой жирной грязи, он ждал своего преображения. Я опустил его в чашку со спиртом, осторожно прошелся по граням мягкой кисточкой, вынул и промокнул кусочком безупречно белой оленьей замши и взял пинцетом. В тусклом свете единственного огарка это был осколок застывшего пламени. Он горел. Свет проваливался внутрь, в его кристально чистую глубину, и взрывался изнутри мириадами радужных осколков. При малейшем повороте пинцета камень оживал, вспыхивая то синим, то алым, то изумрудным огнем. Я создал то, чего хотел — холодный белый огонь, заключенный в идеальную математическую форму. Мой взгляд упал на старую оправу князя, лежавшую в углу. Тяжелое, олиповатое, с дурацкими завитушками. Надеть мой бриллиант на это золотое чудовище — все равно, что заставить породистого арабского скакуна тащить телегу с навозом. Он был его недостоин. Нужно было нечто иное. Я вытащил оттуда поврежденный сапфир и отложил в сторону. Взяв старые перстени из червонного золота, я бросил его в тигель. К нему добавил добрую долю серебра и щепотку никеля, выпрошенного у механиков под предлогом экспериментов с припоем. Долго колдуя над расплавом в своей миниатюрной муфельной печи, я добивался идеальной однородности. Когда металл остыл, он был уже другим, бледным, сдержанным, с холодным, почти стальным оттенком, мое собственное белое золото, сплав, которого здесь еще не знали. Я выковал кольцо из этого сплава нарочито простым и массивным, без единой завитушки. Его основа, шинка, это гладкий и тяжелый обод, отполированный до благородной матовости, ведь вся суть заключалась в камне. Для него я создал высокий открытый каст, оправу световорот, чтобы лучи пронизывали бриллиант со всех сторон. А четыре тонких крапана, эти стальные пальцы-стражи, я превратил в подобие рук хирурга, что бережно, но нерушимо держит бесценное сокровище. Работа была окончена. Глядя на перстень, лежавший на бархате, я думал только об одном. Как, черт возьми, теперь объяснять Оболенскому, что вместо полировки царапины на его сапфире я пустил в переплавку его золото? выкинул камень и сделал совершенно другую вещь из какого-то мутного булыжника. С точки зрения любого нормального человека это порча хозяйского имущества в особо крупных размерах, за такое и в Сибирь можно уехать, если, конечно, результат не окажется достаточно хорош, чтобы его сиятельство забыл, с чего все начиналось. Вызвав Денщика, я сказал — «Доложи его сиятельству! Работа готова!» Прибираться я и не думал. Наоборот, оставил все как есть. На верстаке россыпь инструментов, на полу стружка, в воздухе густой въевшийся запах масла и раскаленного металла. Пусть видит, в каком аду рождаются его чудеса. Он вошел без стука, неся с собой плохо скрытое раздражение. Видимо, переговоры с купцом Елисеевым отнимали больше нервов, чем он рассчитывал. Его недовольный взгляд скользнул по моему измотанному лицу, по рукам, которые я и не пытался отмыть, и впился в верстак. «Ну!» — бросил он, не потрудившись даже снять перчатки. «Удивишь меня?» Великие вещи не нуждаются в предисловиях. В ответ я молча, одним плавным движением, пододвинул к нему кусок бархата с моим творением. Скептически хмыкнув, он подошел ближе, брезгливо взял перстень двумя руками и направился к окну, чтобы рассмотреть поделку при дневном свете. Едва он вынес его на полосу тусклого осеннего солнца, как камень взорвался. Абаленский отшатнулся, едва не выронив перстень. Это была не игра света, а самый настоящий бунт. Поймав слабый луч, бриллиант швырнул его обратно десятками острых, как иглы, радужных осколков, заплясавших на стенах, на лице князя, на потолке. Князь замер. На его холеном лице недоумение сменилось чистым, незамутненным изумлением. Он, присыщенный Денди, видевший лучшие сокровища Европы, смотрел на камень так, как ребенок смотрит на первый в своей жизни фейерверк. Вытащив из кармана золотую табакерку, усыпанную старыми бриллиантами огранки роза, он положил ее рядом на подоконник. На фоне живого — Яростного огня моего творения, его бриллианты выглядели просто мертвыми кусками стекла. «Что?» — он сглотнул, — голос его сел. «Что ты с ним сделал?» Когда он поднял на меня глаза, в них отчетливо виделся суеверный трепет. Я позволил себе едва заметную усмешку. «Я запер в нем свет, ваше сиятельство». Обычный бриллиант, похож на залу с множеством окон, свет вошел и тут же вышел, а я замуровал все выходы, кроме одного. Теперь свет, попав внутрь, мечется там, как зверь в клетке, и, вырываясь наружу, рассыпается на тысячу огненных искр. Я не огранил камень. Я построил для света лабиринт без выхода. А Боленский переводил взгляд с перстня на меня и обратно. В его голове был сумбур. Это явно просматривалось. Перед ним была красивейшая вещь, инструмент. Социальное оружие, невероятные мощи. Он уже представлял, как войдет в салон, и разговоры смолкнут, как десятки ларнетов нацелятся на его руку. Этот перстень сделает его уникальным, владельцем чуда. И тут его прорвало. Откинув голову, он громко расхохотался, искренне и от души. «Дьявол!» — выдохнул он, отсмеявшись, и надел перстень на палец. Камень тут же впился в тусклый свет мастерской и ответил новой вспышкой огня. «Ты действительно дьявол!» — он подошел ко мне и с силой хлопнул по плечу. «Ты получишь свой сарай на Невском, дьявол!» проревел он любой своей рукой. — Не зря я вожусь с этим купчишкой. Завтра же вытрясу из него последнюю расписку. Считай, что он твой. Но он вдруг посерьезнел и впился в меня взглядом. — Ты ведь понимаешь, что теперь тебе придется сделать еще один такой. Для государя. И он должен быть лучше. Сумеешь? Или ты что-то лучше придумал? Он не ждал ответа, это был риторический вопрос. Развернувшись, он почти выбежал из мастерской, спешая вить миру свое новое сокровище. Оставшись один, я подошел к окну и посмотрел во двор, где удалялась его фигура. Он думал, что купил себе славу. Какая глупость! Он всего лишь стал первым носителем моей рекламы. Моей визитной карточкой можно было бы сказать, что дверь в новую жизнь была открыта, но это не так. Я просто вышип эту дверь ногой. Глава 18. Интерлюдия Октябрь 1807 года. Неделю назад дворец Аболенских Щелчок захлопнувшейся двери отрезал князя Петра Оболенского от мира, где ему только что вежливо, но бесповоротно указали на его место. Он только что прибыл из Гатчины, проводил этого мальчишку в мастерскую и услышал от него вызов, сомнение в его силах выполнить волю императрицы. Неужели он дьявол? В давящей тишине он замер посреди комнаты, глядя в никуда. По венам вместо крови разливалось бессильное бешенство. Шелковый галстук, казавшийся верхом элегантности, теперь душил, и князь одним яростным движением сорвал его с шеи, швырнув нарезную спинку кресла. Следом на темную полировку стола упали перчатки, два скомканных белых пятна. «Ваше сиятельство!» Резко обернувшийся, Боленский увидел в дверях своего камердинера, старого Захара, согнувшегося в подобострастном поклоне. В руках тот держал серебряный поднос с графином и бокалом. «Вон!» — выдохнул князь. Голос сел, превратившись в хрип. «Но доктор велел капли. Я сказал, вон!» Рявкнула Боленский, и Захар, пятясь, бесшумно испарился, притворив за собой дверь. Оставшись один, князь прошел к столу и плеснул себе в бокал вина. Рука дрогнула, темно-рубиновая жидкость выплеснулась на бумаге. К черту! Одним глотком он осушил бокал, но вино не согрело. Унижение, пережитое в гатчине, было слишком свежим, слишком едким. Его князя Оболенского отчитали как мальчишку, выставили из салона, словно лакея, чтобы остаться наедине с этим этим самородком, его собственным протеже, найти сокровище, принести его к трону и в итоге самому оказаться за дверью как ненужный посредник. Он заставил себя остановиться. Он свалился в массивное вольтеровское кресло пился пальцами в подлокотники, обтянутые потрескавшейся кожей, и попытался выровнять дыхание. Хватит истерик. Истерики удел женщин и проигравшихся в пух и прах юнцов. Поражение? Да. Однако еще не конец игры. Закрыв глаза, он принялся прокручивать в памяти каждую деталь. Приказ императрицы найти для Григория мастерскую. Это изощренное в ее стиле наказание. Она надела на него ошейника, указала направление. «Дать мальчишке сырой подвал и прослывешь мелочным глупцом, провалить вовсе станешь посмешищем». Его звезда, так ярко вспыхнувшая вчера, рисковала потухнуть, не успев разогреться. Она так хотела показать, что не стоит зазнаваться. У него был и другой путь. Что, если не просто выполнить приказ, а превзойти его? Провернуть нечто дерзкое, невозможное, превратив это унизительное поручение в свой новый триумф? Тогда он вернет себе лицо, докажет, что способен на то, что не по плечу никому другому, покажет ей, что его унизили зря. Глядишь и обратит внимание на него как на князя, а не мота Его блуждавший по потолку взгляд сфокусировался, упав на тонкую кожаную папку на краю стола. Дело купца Елисеева. Пару недель назад он затребовал ее у своего стряпчивого и спраздного любопытства, которое теперь могло стать его главным оружием. Он хотел прикупить себе это здание, как и большинство людей столицы, вот только цена была несоразмерная. Дурень этот купчишка!» Князь протянул руку, открыл папку. Сухие строки отчетов, расписок, долговых обязательств. Елисеев, вложивший все состояние в постройку колоссального магазина на Невском, теперь сидел на руинах своей мечты. Для всего Петербурга — анекдот, памятник купеческой глупости. А для Аболенского... Он задумался провернуть сделку, от которой открещивались все петербургские ростовщики, и водрузить своего ювелира на самый дорогой перекресток империи. Вот достойный ответ, настоящая пощечина всему свету. Откинувшись в кресле, он позволил губам изогнуться в гримасе, не имевшей ничего общего с весельем. Вернулся азарт игрока, поставившего все на единственную карту. И только теперь до него дошло. Он бросается в эту авантюру без главного козыря. Перстень — то самое чудо, что обещал создать Григорий. Ведь князь его еще не видел, понятия не имел, справится ли мальчишка. Все состояние и остатки репутации — на одну лишь слепую веру в гений, которую он сам и отыскал. Именно этот риск пьянил сильнее любого вина. Аболенский посмотрел на свою руку, на пустой палец, где раньше красовался сапфир. Он еще не знал, что родится в мастерской его дьяволенка, но одно он решил твердо — это рука будет вершить судьбы, и чтобы быть достойной того чуда, что скоро на ней засияет, она должна сначала выиграть эту бумажную войну. На следующее утро Аболенский облачился в строгий вицмундир. Одежду для дела. Его карета неслась по Невскому, иногда скромно сворачивала за угол от присутственных мест. Первым делом Оболенский направился в казенную палату, правда, не в приемную к начальству. Вместо этого, словно невзначай, он столкнулся в коридоре с коллежским ассессором, с которым имел шапошное знакомство. — Ах, любезный Степан Аркадьевич! Какая встреча! — улыбка Оболенского была самурадушия. — Спешу по делам службы, однако не могу не спросить вашего совета. Вы ведь у нас знаток финансовых дел столицы. Скажите, нет ли у вас ощущения, что некоторые наши купцы, простите за прямоту, совсем совесть потеряли? Строят дворцы, а казне должны столько, что можно полк на войну отправить. Государь, говорят, очень этим и печален». Расплывшись от такого внимания, Коллежский асессор тут же закивал и зашептал последние сплетни о должниках. Оболенский слушал, кивал, а сам нащупывал нужный ему момент. Он не столько искал информацию, сколько сеял ее. За полчаса, посоветовавшись с тремя чиновниками, он добился своего. К обеду по коридорам палаты уже полз змеиный шепоток. «Князь Боленский интересуется долгами. Видимо, будет большая ревизия. Государь недоволен». Медленная и ржавая бюрократическая машина со скрипом начала поворачиваться в нужную ему сторону. Ключевая фигура ждала в неприметном трактире на Гороховой статский советник Тихон Львович, Маленький суетливый человек с вечно влажными ладонями уже ютился за столиком в самом темном углу. При виде князя он вскочил, едва не опрокинув стакан с чаем. — Ваше сиятельство — такая честь! Сядьте, Тихона Львович! — Не привлекайте внимания, — Аболенский опустился на стул напротив. — Я ненадолго. Дело есть. Тихона Львович замер. Его маленькие глазки за стеклами очков забегали. Два года назад князь вытащил его из долговой ямы, куда тот угодил после одной бурной ночи за карточным столом. долго этот измерялся страхом. «Купец Елисеев», — неторопливо размешивая сахар в своей чашке, заявил князь. «Его недостроенный магазин. Что с ним?» «Ах, Елисеев!» — статский советник вытер лоб платочком. «Дела его хуже некуда. Заложил все, что можно. Казна ждет. Но не тяните, Тихона Львович. Я не люблю недомолвок. Потерпите ваше сиятельство. Готовится указ. О взыскании. Долг государственный. Его не прощают. Если до конца недели не заплатит...» — Тихона Львович подался вперед, понизив голос до шепота. Его ждет яма. Долговая тюрьма. Министр очень зол. Ему нужна показательная порка, чтобы другим неповадно было. Яма. Вот оно. Слово, которое откроет любую дверь и сломит любую волю. — Отлично, — кивнул князь. — Теперь слушайте внимательно. Указ — это хорошо. Но мне он нужен не на днях, а завтра. На столе у Елисеева официальное предписание о немедленной уплате. Без отсрочек. Завтра? Но ваше сиятельство это невозможно. Там же порядок, процедура, тихо, на Львович. В голосе Аболенского зазвенел лед. В империи возможно все, если есть на то государственная необходимость. А она есть. Вы ведь радеете о благе Отечества. Или мне напомнить вам о той ночи в клубе и о расписке, которую я имел неосторожность выкупить?» Статский советник побледнел и сжался. Отступать было некуда. Вернувшись в свой кабинет, Оболенский вызвал Стряпчего, лучшего в городе, хваткого и беспринципного. «Мне нужно прошение», — князь мерил шагами комнату, «на имя министра финансов» безупречная, и чтобы нигде не упоминалось мое имя. Автор — некий анонимный благодетель. Стряпчий, внимательно слушавший, недоуменно поднял бровь. — Вы хотите выкупить долг, ваше сиятельство? — Но это сумасшедшая цена. — Я не покупаю, — отрезал князь. — Я спасаю казну от убытков, а столицу от позора. Так и напишешь. «Этот недостроенный сарай, бельмона на глазу Невского проспекта, оскорбление вкуса ее императорского величества, которое так заботится о красоте города. Я, то есть благодетель, готов немедленно внести в казну всю сумму долга Елисеева, взамен передать мне права на это уродливое здание, дабы я мог на свои средства привести его в божеский вид» и тем послужить славе империи. Понял? Чтобы министр, читая это, прослезился от умиления. Стряпчий все понял. Гениальная в своей наглости комбинация. Казна получает деньги здесь и сейчас, министр — красивый отчет о решении застарелой проблемы, а князь — здание за треть цены. Подойдя к окну, за которым шумел осенний Петербург, Аболенский снова ощутил пьянящее чувство власти, холодного трезвого контроля. Вернулся азарт игрока, просчитавшего партию на 10 ходов вперед. Собственная хитрость восхищала и одновременно вызывала легкое отвращение. Он, князь, вынужден копаться в бумагах, выбивать долги, манипулировать мелкими чиновниками, и все из-за какого-то мальчишки-ювелира. «Надо же!» — пронеслось у него в голове. «Этот оборванец заставляет меня работать больше, чем служба в гвардии». Эта мысль одновременно излила и подстегивала. Его вложения в Григория уже были запредельны, но тем слаще будет победа. Вручив мальчишке ключи от здания на Невском, Он исполнит приказ императрицы и при этом наденет на Григория такой долговой ошейник, который невозможно снять. Князь вернулся к столу, где лежали документы Елисеева. Завтрашний день станет кульминацией этой бюрократической битвы. Он должен победить, чтобы доказать, что достоин того чуда, которое, как он надеялся, скоро получит. «Давить!» — прошептал он, и в голосе прозвучало хищное предвкушение. «Давить и не оставлять шансов!» Для встречи Оболенский выбрал ресторан «Талон» — тихий, обитый темным дубом кабинет на втором этаже, пахнущий дорогими сигарами, кожей и властью. Хотя территория и считалась нейтральной, правило здесь устанавливал тот, кто чувствовал себя хозяином, и сегодня им был князь. Прибыв первым, он заказал бутылку охлажденного шампанского и сел в кресло у камина, где тихо потрескивали дрова. Он был спокоен, капкан взведен, приманка разложена, оставалось лишь дождаться зверя. Купец Афанасий Прохорович Елисеев вошел ровно в назначенное время. Кряжестый, бородатый, в добротном суконном кафтане он двигался с основательностью предков-старообрядцев, строивших свои скиты в глухих лесах. Его глубоко посаженные глаза выражали тяжелую усталость загнанного в угол человека. Утреннее предписание он получил — Он знал, что дела плохи, но еще не догадывался, насколько именно. «Доброго дня, князь!» — Елисеев поклонился, но без тени раболепия. «Вы желали меня видеть?» «Прошу, Афанасий Прохорович, присаживайтесь», — жестом указал Аболенский на второе кресло. «Выпьем шампанского, день сегодня холодный». «Не пью», — коротко отрезал купец, садясь. «Благодарю покорно. Как вам будет угодно». Князь не обиделся и налил себе полный бокал. «Я позвал вас, дорогой мой, не ради праздности. Дошли до меня слухи о ваших затруднениях. Искренне сочувствую. Тяжелые времена настали для русского купечества. Этот корсиканец, будь он проклят, всем нам кровь испортил». Он говорил мягко, с почти искренним сочувствием. Елисеев молчал, ждал. «Особенно прискорбно», — продолжила Боленский, сделав глоток, «когда государственные мужи, вместо того, чтобы поддержать своих же, проявляют излишнюю ретивость. Вот давеча был в палате, мне там показали одну бумагу, любопытный документ» из внутреннего кармана он извлек сложенный в четверо лист и словно невзначай положил его на столик между ними точную копию того самого предписания купец бросил на бумагу быстрый взгляд и лицо его помрачнело жестоко вздохнула Баленский, качая головой не дать отсрочки требовать все и сразу это не по христиански ну что поделать Закон есть закон. Если до завтрашнего полудня не внести всю сумму, яма. Вы ведь знаете, Афанасий Прохорович, что такое долговая тюрьма? Сырость? Крысы?»